глава двадцать третья лера привет ты звонила прости я немного приболел простыл лечусь у друга я уже устал жить сам по себе давай мириться мы же с тобой семья я все еще тебя люблю и очень надеюсь на то что ты пустишь меня обратно выронив телефон из рук Я глубоко вздохнула и ощутила, как все поплыло перед глазами. Горилла наклонился, поднял телефон и притянул его мне. — С тобой все в порядке? — Не уверена, задыхаясь, произнесла я и с трудом удержала равновесие. — Что-то мне нехорошо. — Держись за меня! Я тут же облокотилась о гориллу, перенеся на него всю тяжесть своего хрупкого тела. Не помню, когда шла с ним до отеля, где прочно обосновался лысый. Затем прилегла на большущий мягкий диван и дождалась, пока горила накапает мне успокоительных капель. — Лера, что с тобой? — в гостиную вошел неплохо выглядящий лысый. Он был тщательно выбрит. Лысина сверкала ярче обычного, словно хозяин ее чем-то натер. От него пахло умопомрачительным парфюмом. Видимо, очень тщательно готовился к вечернему мероприятию. Голова немного закружилась. К дождю, наверное. «Горилла сказал, тебе стало плохо сразу после того, как ты прочитала сообщение в телефоне. Все-то твой горилла знает». «Оно и понятно. Это же моя охрана». Она у меня дрессированная и вышкаленная. И зрение у нее так развито, что просто караул. И боковое, и даже заднее. Какая скотина могла расстроить мою девочку? Что за сообщение тебе пришло? Так, личное. Отмахнулась я и дала понять, что мне хочется побыть одной. Я объяснила, что так быстрее приду в себя. Лера. Все твое личное – это я. Без меня ничего личного быть не может. Сергей, что ты постоянно несешь всякую ерунду? Такой бред. Ты женатый мужчина. У тебя своя личная жизнь. У меня своя. Нас с тобой, по сути, вообще ничего не связывает. Я не знаю, что ты там себе напридумывал, и меня этими сказками постоянно кормишь. Лерка. Я еще сам пока не пойму, напридумывал или все более чем серьезно, но знаю одно. Мне без тебя жизнь не нужна. Не понимаю, чего меня так переклинило. Но я без тебя и минуты не могу. Тянет меня к тебе, и все тут. Горила сказал, ты на ведьму похожа. Есть в тебе что-то колдовское и даже дьявольское. Дурак твой, Горила." Он на себя давно в зеркало смотрел. А, между прочим, он прав. Есть в тебе что-то от ведьмы. Вот я и думаю. Вдруг ты сделала на меня что-то. А потом вспоминаю, что это невозможно. У меня сумасшедшая защита стоит. Спрашиваю своих магов. Они в недоумении. Никто не понимает, что со мной происходит и почему я влюбился и потерял голову как последний мудак. Сереж, мне нужно немного в тишине полежать. Я не очень хорошо себя чувствую. Шел бы ты к горилле. А при чем тут Горила? Чего тебя закусило? Что он тебя ведьмой обозвал? Он просто высказал мне свои предположения. потому что должен со мной делиться всеми подозрениями. Работа у него такая. — Кстати, как ты деньгами распорядилась? Лысый затронул свою самую болезненную тему. — Какими деньгами? — не сразу поняла я. — Ну, я же тебе сто евриков дал. — Не волнуйся, не экономила. Купила себе машину, шубу, квартиру. Язвительно ответила я. «Зачем ты так? Я же нормально спросил!» «А я тебе нормально ответила!» «Если думаешь, у меня осталась сдача, то нет, ничего не осталось!» «Горилла сказал, ты ничего, кроме чашки кофе и куска торта не покупала! Это не может стоить сто евро!» «Ты хочешь, чтобы я отдала то, что не потратила?» Я приподнялась и вновь почувствовала сильное головокружение. Видимо, до Лысого дошло, что сейчас он выглядит не в самом лучшем свете. И богатей тут же дал заднюю. «Зачем ты так? Оставь эти деньги себе! Просто я не услышал отчет о потраченных средствах, поэтому и спросил. Я же не чеки у тебя спрашиваю, а просто, сколько денег у тебя осталось. Не смотри ты на меня так. Пусть сдача будет у тебя, только не потеряй. Мало ли, вдруг тебе еще захочется что-то купить, а денег нет. Моя девушка не должна ни в чем себе отказывать. Она всегда будет при евриках. Сереж, я знаешь, что не пойму. Ты реально дурак, либо косишь под него. Либо тебе просто нравится издеваться над женщинами. Мне почему-то кажется третье. «Лерка, я вижу, тебе действительно плохо. Ты не в духе. Отдохни. Потом поедем на вечеринку, и от хвори не останется и следа». Когда он наконец ушел, я вновь взяла телефон, посмотрела еще раз на сообщение, пытаясь понять, что происходит. «Реально пишет мертвый Тим или это чья-то дурацкая шутка?» Но самое абсурдное в этой ситуации было то, что я действительно сама лично вытащила сим-карту из мобильного телефона Тима и выкинула ее в мусорное ведро. Кто-то достал карту из ведра и вставил в телефон. Сомнений нет, это Егор. Но как? Зачем? Работающий телефон Тима. Мешок на балконе то появляется, то исчезает. Если задача свести меня с ума, у него очень хорошо получается. Ситуация с Егором предельно ясна. Ее очень хорошо описала Ленка. Но слова Римы о том, что Егор умер, никак не выходят из головы. Да еще звонок матери перед отлетом о том, что у Егора на ягодице появилась родинка. И я больше чем уверена, мать беспокоит не только родинка. но и много других моментов, о которых она не стала мне рассказывать по телефону, потому что их обсуждение может занять не один час. Господи, как же хочется со всем этим разобраться, узнать истину и по возможности покончить. Мы сели в машину и отправились на вечеринку, которая должна была состояться за городом. Разряженный, как павлин лысый, который перед вечеринкой расцвел прямо на глазах, Взял мою ладонь в свою. «Не переживай», – тихо произнес он. «Мы решим вопрос с твоим мужем. Он больше не появится в твоей жизни». «А при чем тут мой муж?» Моментально дернула я руку. «Я дал команду пробить твой телефон. Моя охрана нашла сообщение, от которого тебе стало плохо. И когда успели...» На то она и охрана, чтобы делать все профессионально и незаметно. Не люблю, когда лезут в мой телефон и читают мои сообщения. Да и как такое возможно? У меня телефон на блокировке, там код стоит. У меня работают профессионалы, а ты не веришь. Они могут вскрыть любой код. А то, что ты не любишь, когда читают твои сообщения, это другой разговор. Но я же тебе не чужой. Я должен знать, какой дебил пишет и расстраивает мою любимую девочку. И не просто расстраивает. А из-за этого сообщения у нее происходит сердечный приступ. Ты пришла, на тебе лица не было. Сергей, тебе не кажется, что тебя слишком много в моей жизни? Не, не кажется. Я тебе уже говорил. Повторю. По прилету из Вены я решу проблему твоего мужа. Она будет закрыта раз и навсегда. Это я с деньгами тяжело расстаюсь. А если нужно кого-то придавить или побыковать, с этим всегда легко. И всегда пожалуйста. Ты мне только одно скажи. Он жив или мертв? Что ты на него так бурно реагируешь? Он мертв, сухо ответила я. Уверена? Более чем. Насколько я понимаю, несмотря на это, кто-то прячется за шторкой в спальне, сигает через окно по водосточной трубе и пишет тебе сообщение, чтобы помириться. Все так. Значит, кто-то слишком много о тебе знает. Вероятно, я вновь ощутила, как меня парализовал страх. Не переживай. Мы найдем засранца и обязательно накажем. Для моей охраны это вопрос нескольких дней. Спасибо. Какое может быть спасибо? Ты же близкий мне человек. Я задавлю за тебя любого гада». Когда мы подъехали к роскошному дворцу, я ахнула, глядя на его красоту и величие. «Это был не просто дворец». а настоящий дворцовый комплекс, состоящий из нескольких дворцов, площадей, необыкновенно красивых строений и памятников. «Ничего себе, где тут вечеринки гуляют!» – пробормотала я. «Для простых смертных сюда входа нет, они эту красоту могут видеть только по телевизору, а вечеринки тут устраивают только для избранных». для тех, кто гораздо выше простых и недалеких обывателей, погрязших в своих страхах и комплексах. Я посмотрела на целый парк дорогущих машин. Рядом с авто стояли скучающие водители и охранники, которым, видимо, довольно долго придется ждать своих хозяев с мероприятия. Похоже, здесь действительно будет весело. «Лерка, добро пожаловать в мир богатых и успешных мужчин!» С гордостью произнес Лысый и важно вышел из машины. «Где-то я это уже слышала», — заметила я и отправилась следом за ним.